Первые дни, когда Фета была ещё не вполне уверена, не шныряет ли возле дома гестаповский агент. Она велела Энне тихонько сидеть в гостиной. Нельзя ему попадаться людям на глаза. И слегка удивилась, с каким спокойствием он воспринял это распоряжение. Ей самой было бы невмоготу вот так праздно сидеть в тесной комнате. А он только сказал, «Ладно, тогда я немножко побалую себя». «А что ты будешь делать, Энна?» — спросила она. «День-то долг?»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 Иной раз он, спугнутый лёгким скрипом двери, спешил прошмыгнуть к рабочему месту, как ребёнок, застигнутый за бездельем. Скоро она поняла, что её пятифунтовый рекорд он не побьёт никогда, ему и двух фунтов не рассортировать. Да и те придётся проверить. Работает он спустя рукава. Она была слегка разочарована, но признала его правоту, когда он сказал «Не очень довольна Хета, верно?» Энна смущённо засмеялся.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 «Детективчик, про преступников и убийства», — попросил Энна. «Такого тут, пожалуй, ничего нет. Хотя есть у меня вправду замечательная книжка. Я её много раз перечитывала. Раба. Хроника Воробьиной улицы». Попробуй почитай, она тебя повеселит. Но заглядывая в комнату, Хета видела, что он не читает. Книга лежала открытая на столе, потом он отодвинул её. «Не нравится?»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 Лежит и десять часов, и двенадцать, и четырнадцать, и ничего не делает. Ничего. лодерничает весь день напролёт. Что с ним не так? Спит он достаточно, ест с аппетитом, нехватки ни в чём не испытывает, но не работает. Однажды терпение у неё лопнуло, и она раздражённо сказала. «Ты бы насвистывал хоть иногда что-нибудь другое, Энна. Уже шесть-восемь часов кряду свистишь, девчонкам маленьким пора в постельку». Он смущенно засмеялся. Действует тебе на нервы? Ну, можно и что-нибудь другое. Как насчет Хорста Веселя? И он засвистел: высоко знамя реет над отрядом, штурмовики чеканят твердый шаг. Не говоря ни слова, она вернулась в магазин. На сей раз не просто раздражённая, но всерьез обиженная. Но обида прошла. Хета Хеберли была не злопамятна. Вдобавок, Энна тоже осознал, что допустил оплошность и удивил её, смастерив ей новую лампу над кроватью. Он и такое умел, при желании он много чего умел. Только желание большей частью не испытывал. Кстати, комнатное заточение быстро закончилось. Вскоре Хета убедилась, что никакие соглядатые возле дома действительно не шныряют, и Энна стал вновь помогать ей в магазине. Правда, на улицу ему пока что выходить не разрешалось. Вдруг кто из знакомых его увидит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 как чудесно трудиться сообща. Только тогда чувствуешь вечером подлинное удовлетворение. И он старался, явно старался ей угодить. Старался как мог. Конечно, не работящим, не даже старательным его не назовёшь. На сей счёт она не обманывалась. Если считал, что слишком забегался, он мог преспокойно уйти в комнату, сколько бы народу ни толпилось в магазине, и оставить её за прилавком одну». Порой после долгих и тщетных окликов она находила его в подвале. Мужик дремал, сидя на краю ящика с песком, ведёрко стояло рядом, она уже битых десять минут дожидается, когда он принесёт песок. Он вздрагивал, когда она прикрикивала «Энна, ты что тут застрял? Не дозовёшься!» Энна вскакивал на ноги, как испуганный школьник. «Задремал маленько», — смущённо бормотал он и принимался неспеша наполнять ведёрко.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 что, мол, не будь он Геринг, если над Берлином появится хоть один вражеский самолёт. Минувшей ночью госпожа Хейберли тоже сидела в подвале. Одна, потому что не хотела, чтобы уже теперь Энна считали её официальным другом и сожителем. До неё доносился рокот самолётов, изматывающий нервы звук, словно нескончаемый комарийный писк. Грохота разрывов она не слышала. Пока что бомбёжки всегда обходили их район стороной. В народе говорили, англичане, дескать, не хотят бомбить рабочих. Их задача — разделаться с богачами на Западе. Портниха богачкой не была. А беда всё-таки её настигла. Госпожа Хета Хеберли попробовала разузнать у полицейского о судьбе Портнихи, не случилось ли с ничего. Полицейский ответил, что ему, к сожалению, ничего не известно. Пожалуй, ей лучше спросить в участке или навести справки в ближайшем пункте Союза гражданской обороны. Но Хети Хеберли было не до этого. Как не жалела она портниху и как не волновалась за неё. Сейчас ей хотелось немедленно вернуться домой. Когда видишь такое, всегда не терпится попасть домой. Поскорее убедиться, что там всё в порядке. Глупо, понятно же, что глупо. А всё равно спешишь. Чтобы собственными глазами увидеть, там ничего не случилось. Но, увы, с зоомагазинчиком у Кёнигстор всё же кое-что случилось. Ничего страшного, нет-нет.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 оскорбила Хету Хеберли не меньше, чем вероломство Энна. Потихоньку сбежал и наверняка потом потихоньку снова открыл бы магазин, словом не обмолвившись о своём обмане. Ну не глупость ли? Ужасная глупость. Ведь кто-нибудь из постоянных покупательниц наверняка спросит «Вчера закрылись после обеда? Уезжали куда-то, госпожа Хеберли?» По коридорчику она проходит в квартиру. Затем поднимает магазинную роль ставню и отпирает дверь. Ждёт прихода первого покупателя. Хотя нет, сейчас ей совсем не хочется, чтобы кто-то пришёл. Какое предательство, да ещё и подтишка За все годы семейной жизни с Вальтером ничего подобного не бывало. Они всегда полностью доверяли друг другу. И ни один ни разу не обманул доверие другого. А теперь вот на тебе. Она же не давала ему ни малейшего повода. Приходит первая покупательница, хета её обслуживает но когда, намереваясь дать сдачу с двадцати марок, выдвигает кассовый ящик, там пусто. Ведь перед уходом она проверяла, в кассе было достаточно мелочи, марок сто. Теперь же касса пуста. Хета берёт себя в руки, достаёт деньги из сумочки, отсчитывает сдачу, всё. Звякает колокольчик, дверь закрылась. М да, впору запереть магазин и побыть одной. Она вдруг вспоминает,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 Она должна выставить его сегодня же, как это не тяжело. Позднее это будет ещё тяжелее. Но затем она думает, что стареет, что, наверное, это последний шанс избежать одинокой старости. После случая сенна Энна Клуги она вряд ли решится на новую попытку с каким-нибудь другим мужчиной. После ужасного, убийственного случая сенна «Да, мучные черви снова в продаже. Сколько вам, сударыня?» Энна возвращается за полчаса до закрытия. Характерно, что, пребывая в растрёпанных чувствах, Хета Хеберли только теперь спохватывается, что ему никак нельзя появляться на улице. Очень ведь опасно. Гестапо. Раньше она вообще об этом не думала. Всё заслонило его предательство. Да и что толку от предосторожности, если в её отсутствии он просто сбегает? А может, история про гестапо тоже враньё? От этого человека всего можно ожидать.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 На губах возникает улыбка. «Да-да, он уже справился с ударом». «Слушаюсь, босс!» — гаркает он, щёлкнув каблуками. Покупатели смеются над смешным мелким мужичонкой, изображающим солдата, однако самой Хетти не до смеху. Но вот магазин закрыт. Ещё час пятнадцать они усердно трудятся, целиком занятые кормёжкой, поилками и уборкой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 как вдруг она выключает газ под сковородой. Ей вдруг стало невмоготу дожидаться объяснений. Она идёт в комнату, тёмная, грузная, прислоняется к печке и вопрошает почти угрожающе. «Ну?» Энна сидит за столом, который накрыл для ужина, по обыкновению насвистывает. Услыхав грозное «ну», он вздрагивает, встаёт, смотрит на тёмную фигуру. «Да, Хета, ужин скоро?»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 «Ах, вот оно что! Ты насчёт денег, это? Он лезет в карман и достаёт пачку купюр. «Держи. Тут 210 марок. А из кассы я позаимствовал 92». Он чуть смущённо смеётся. «Так сказать, мой скромный привар к общему котлу. И откуда же у тебя столько денег?» «Нынче после обеда в Карлсхорсте состоялись большие скачки. Я пришёл как раз вовремя, успел поставить на Адебара. «Адебар, победа!» «Я, знаешь ли, не прочь поиграть на бегах, Хета. И неплохо в этом разбираюсь». Последнюю фразу он произносит с необычной гордостью. «Поставил не все 92 марки, а только 50. Квота». «А что бы ты делал, если бы эта лошадь не победила?» «Но Дебар не мог не победить, без вариантов». «Но если бы не победил...» Теперь он чувствует своё превосходство и с улыбкой говорит. «Послушай, Хета...»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 А он недоумок воображает, что она злится исключительно из-за денег. «И ради игры на скачках ты, стало быть, взял и закрыл магазин?» «Ну да», — отвечает он. «Ты же всё равно бы закрыла его, если бы меня не было». «И когда я уходил, ты уже знал, что закроешь». «Угу», — сдуру признаётся он, но тотчас спохватывается. «Нет, конечно, нет. Иначе бы попросил разрешения».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 Закрыл магазин, так ведь и она бы закрыла. Пошёл в пивную, так ведь далеко, в вединге. Но что она извелась из-за своей любви, ему совершенно невдомёк, даже мысли такой в башку не приходило. Значит, Энна, больше тебе сказать нечего, да? А что мне ещё говорить, Хета? Вижу, ведь ты до крайности мной недовольна, но я вправду не нахожу, что наделал так уж много ошибок. Вот они слёзы, которых она боялась. Ах, Хета, ну не сердись ты на меня. «Теперь обязательно буду спрашивать заранее, только не сердись. Я этого не выдержу». Однако на сей раз ни слёзы, ни мольбы не помогали. В них сквозила какая-то фальшь. Она почувствовала к плачущему мужчине едва ли не отвращение. «Я должна хорошенько всё обдумать, Анна», сказала она, превозмогая брезгливость. «Мне кажется, ты вообще не понимаешь, как сильно обманул моё доверие».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 Делают вид, будто вчерашнего объяснения не было вовсе. Но теперь он знает, думает она, и если не пойдёт сегодня искать себе комнату, завтра всё равно покинет мой дом. Завтра днём я ещё раз ему скажу, мы должны расстаться. О да, это Хеберли. Женщина столь же мужественная, сколь и порядочная. А что она всё-таки не выполнит своего решения, не оттолкнёт Энна от себя, зависит не от неё, а от людей, которых она пока не знает например, от комиссара Эшериха и Эмиля Баркхаузена.